Глава 7. Часть 3. С Линды снимают игровую метку. Линду положили на операционный стол животом вниз. Пока Вячеслав осторожно раздевал девушку, Лаборатория быстро заполнялась оборудованием и людьми в комбинезонах со шлемофонами. В коридорах выставили дополнительные посты охраны. По данным разведки, на подземный бункер готовилась атака террористов. Когда была снята повязка с пулевой раны на спине, помещение наполнилось сладковатым запахом гнили. Врач осмотрел девушку, Проверил данные аппаратуры, давление было немного повышено, сердце учащенно билось, все остальное в пределах нормы. Аппарат взял кровь из разных точек и через некоторое время выдал результат анализа на монитор. Врач просмотрел колонки цифр, удивленно вскинул брови и подозвал Вячеслава, тосковавшего в ожидании новостей, на посту у стеклянных дверей. Смотри, я такого в анализах крови еще никогда не видел. Этого просто не может быть. У Вячеслава округлились глаза от удивления, когда он просматривал колонки данных. Раздостороннее образование пришлось кстати. Видно, может, то-то я смотрю, гангрены нет, а запах гнили присутствует довольно отчетливо. И что делать? Олег Владимирович, ты же опытный врач. Для начала надо рассоединить пациентку и паразита, а потом заняться лечением. Я думаю, что это именно с его деятельностью связано появление посторонних примесей в крови, которые отравляют нашу пациентку. Нам доступен пока лишь один вид хирургических меднанов. В нашем случае этого было бы достаточно. Водятся они вместе с визраствором, но, если я правильно понял, любое вливание жидкости в тело пациентки спровоцирует рост и ускорение паразитов в теле. Но и это не было бы так страшно, если бы паразита не нужно было извлекать живым. Тогда бы операция прошла быстро и без проблем. Наши роботы выполнили бы задачу так быстро, что метка не успела бы укорениться. Но тут задача стоит перед нами посложнее. Вы говорите, что таких штуковин полно на людях? Да, к сожалению, это так. И чтобы нейтрализовать все метки, нам нужно их тщательно изучить. Молодые люди немного помолчали, наблюдая за девушкой. Она в сознании больше не приходила? Нет, голод, обезвоживание и вот это. Олег махнул рукой в сторону раны. Довольно сильно ослабили ее организм. Ну, она у нас боец, выдержит. я бы не был столь оптимистичен, охладил пыл Вячеслава Олег. У нас есть контейнер под эту дрянь, но нет способа извлечения кроме общих рекомендаций от неолоноров. Они рекомендуют использовать вещество из холинового ряда, чтобы обездвижить и носителя, и паразита. Как они выразились, прекратить движение электрического тока по телам обоих контактеров. А можно попробовать подобрать вещество, которое вытолкнет паразита из тела носителя. Но это тоже опасно. Понятно. Но с такими результатами анализов нам придется провести несколько испытаний. В принципе, мы используем при операциях подобные вещества, но потребуется дополнительное время, чтобы подобрать комбинацию препаратов, которые не убьют пациентку. Будем думать». Олег ввел команду взять повторно кровь и распечатал новые результаты. «Сколько нужно времени?» Вячеслав заметно волновался. «Сейчас соберем консилиум и разошлем образцы крови для опытов. Это займет около часа. Ну и пару часов займет обсуждение и поиск наименее опасной комбинации. Работать будем каждый со своей группой лаборантов, содействуя внутреннюю связь, чтобы информация не просочилась в СМИ и к неолонорам. А пока я введу Меднанов» чтобы подлатать нашу красавицу и поддержать ее силы. — Хорошо, а я пойду посмотрю, как там игрок и Лена. Заодно проверю посты. Аарон проанализировал разговор Вячеслава и врача. Вывод напрашивался не слишком приятный. Они могли просто не успеть извлечь паразита до момента обнаружения неполадки игроком. Симбионд еще пока просто блокировал тревожные сигналы метки, но как долго это может продолжаться, неизвестно. Как только игрок Сула придет в себя и сообразит, что фигура не откликается на команды, он может задействовать резервные каналы связи. Коды этих каналов известны только хозяину метки. Вычислить их и блокировать будет достаточно просто, но только тогда, когда начнется передача. Только вот фигура уже может успеть нанести вред или окружающим, или себе, а то и вовсе самоуничтожится. Надо что-то предпринять. Но что может снова посоветоваться с неолонорскими учеными? Для начала... Аарон подключился к компьютеру системы мониторинга за состоянием Линды. Вот так. Теперь он имел актуальную информацию, и можно вызывать на связь их лабораторию. Неоноры уже довольно хорошо изучили строение человеческого тела, и присланные результаты анализов крови Линды их весьма удивили. Аарон вывел канал связи с приборов напрямую в неолонорские лаборатории, чтобы те могли видеть актуальные данные. А чтобы помочь человеческим ученым подобрать комбинацию препаратов для снятия метки, нужно много испытаний и времени, так что работа в лаборатории до корабля шла полным ходом. Слишком многое зависело от исхода дела по захвату метки и проимки игрока. А Рон же не собирался сообщать ни Аланорам имя игрока Сула. Во-первых, он еще не мог пока определиться, выгодно ли ему это. Во-вторых, было непонятно, кто и сколько готов заплатить за такие ценные сведения. Так что эту информацию он пока решил оставить при себе на всякий случай.